величательная и трагическая судьба царя Дмитрия метеором мелькнувшего на небосклоне русской государственности это звалось судьбе принца Сихисмунда сына короля Боссилио главного героя королевской драмы другого великого испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барка Жизнь есть сон. 1632-1635. Ключевой драмы не только для творчества Кальдерона, но и для всего искусства барокко. Ерёмина. В образе Сехисмунда Кальдерон рисует фигуру Века, личность, обладающая высокой степенью самосознания, личность, вступившая в конфликт с новыми трагическими для неё условиями существования, болезненно реагирующую на собственную незащищённость, пишет литературовед Науменко. Путь Сезимунда, соотносимый с путём уже Дмитрия А для испанцев 17 века он был Дмитрием Истинным, показывает испытание, которое должен пройти идеальный, по понятиям Кальдерона, правитель, суть этой безысходно-трагической мрачной пьесы, в которой все мечты и надежды героя терпят крушение, сформулирована в ее заглавии. Шекспир... Также не стал переделывать своего Магбета, но и для него трагическая развязка царствования московского Малькольма не прошла бесследно. В 1610 году он написал еще одну пьесу о ребенке русского царя. На сей раз дочери, после долгих испытаний и бедствий, благополучно вернувшись на трон, но назвал эту пьесу «Сказкой, зимней сказкой». Радость узнавания До нашествия Баттыя Русь воспринималась на Западе как пыль. неотъемлемая и важная часть европейской цивилизации. Английские и французские менестрели пели о короле страны Россий, союзники и соратники Артура, скандинавские скальды и немецкие шпильманы славили короля Вальдамара и Илью Русского. Князя Владимира, Красное Солнышко, и богатыря Ильё Муромца русских народных былин. 200 лет иго разорвали давние культурные связи. Всё это тянется, как ночь в России, когда она все длиннее там. Говорит Анжела херспервской мерезамеру. 1604, а в комедии «Бесплодные усилия любви» 1598, одни придворные на маскараде рядятся маврами, другие – московитами. Русские для Шекспира и его зрителей – нечто среднее между эскимосами с их бесконечной полярной ночью и магометанами-магометанами. Маврами. Встречают, как известно, по одежке, важные бояре в тяжелых шубах и высоких шапках, виднейшие русские дипломаты, умнейшие люди России, людьми из Запада воспринимались как экзотические дикари, какие-нибудь индейцы в боевой раскраске. Настоял одному не заурядному русскому человеку одеться в европейское платье освоить язык и светские манеры привычные людям запада